Глава третья. Красный, бурый и рыжий. «Что вы затеваете?» — спросил Джо у Фреда и Чарли. «Будем пускать воздушных змеев», — ответил Чарли. «Идем скорее, нам надоело тебя дожидаться». Все трое пошли по улице в ту сторону, где холм круто обрывался вниз, и откуда видно было, как на ладони всю Юнион-стрит расстилавшуюся далеко под ними. Этот квартал назывался у них преисподней, и такое название как нельзя более подходило к нему. Самих же себя они прозвали горцами. Спуск горцев в преисподнюю считался у них предприятием весьма смелым. Пускание змеев по всем правилам науки составляло любимое занятие трех удалых горцев. Им ничего не стоило запустить в облака сразу 6 или 8 змеев на бечевке длиною с целую милю. Однако им часто приходилось пополнять свой запас змеев, потому что когда случалось «оборвется бечевка» или «свихнется и заковыляет какой-нибудь змей, волоча за собой все остальные», или «внезапно затихнет ветер», то змеи их падали в преисподнюю, Оттуда уж их возвратить было нельзя нипочем. Там внизу жили юные пираты и разбойники, принадлежащие к такому племени, которое отличалось весьма своеобразными понятиями о праве собственности. Каждый раз после аварии какого-нибудь змея, запущенного горцами, на следующий день можно было видеть, как этот же самый змей взвивался на бечевке, ведущий прямо к жилищу кого-либо из обитателей преисподней. И обитатели преисподней, которые были людьми бедными и были лишены возможности овладеть всеми правилами науки запуска змея, стали обнаруживать большие успехи в искусстве управления ими с тех пор, как этим делом начали заниматься их соседи-горцы. Забава горцев доставляла также немалую выгоду одному старому инвалиду-матросу, который умел чрезвычайно искусно мастерить отличных змеев, благодаря своим познаниям по части воздушных течений и парусов. Он жил в ветхой лачуге возле самого берега, откуда мог следить своими тусклыми старческими глазами за приливом и отливом, за пребывающими и удаляющимися судами припоминая минувшее время, когда он сам плавал на корабле. Добраться до его лачуги можно было только спустившись в преисподнюю, куда и направились наши три молодца. Они часто ходили туда днем, за змеями, но сегодня в первый раз отважились идти вечером, считая такое путешествие, и не без основания, весьма рискованным. Преисподняя представляла собой не что иное, как тесный квартал городской бедноты, в котором ютилось самое пестрое, разноплеменное население, жившее в нищете, бог весть чем, и копошившееся в непроходимой грязи. Было еще не поздно, когда мальчики пробирались через этот квартал к своему поставщику-инвалиду. С ними не приключилось никаких неприятностей, и они шли, не обращая внимания на вызывающие позы, и отпускаемые по их адресу насмешливые словечки попадавшихся навстречу уличных мальчишек. Отставной моряк делал таких змеев, которые не только превосходно летали, но были вдобавок складными, и их можно было весьма удобно носить с собой. Мальчики накупили целую кучу складных змеев. Каждый из них завернул свою покупку особо. Затем... Свертки были крепко стянуты бечевками. Взяв свои покупки подмышку, они тронулись в обратный путь. «Берегитесь здешних ребят», — посоветовал им старый матрос на прощание. «Смотрите в оба. Их у нас тут немало под вечер шатается по улицам». «Мы не боимся», — отвечал Чарли. «Коле надо, постоим за себя». Привыкшие к просторным и тихим улицам верхней части города, путники наши были оглушены и смущены гвалтом этого тесного и смрадного человеческого муравейника. Им казалось, что они пробираются через какие-то чудовищные густые заросли. Они шли все рядом, плечо к плечу, в лабиринте узких улочек, как бы защищая друг друга и сторонясь этой чуждой им дикой среды. То и дело натыкались они на детей, которые шныряли повсюду и попадались им под ноги. Простоволосые, несчастные женщины перекликались между собой, сидя на своих крылечках, или сновали взад и вперед, неся в руках свои скудные покупки. Воздух был насыщен тяжелым запахом рыбы и гнилых овощей. Дюжие мужчины сутулись, неуклюжей походкой проходили мимо. И среди всей этой суматохи и толкотни осторожно пробирались тщедушные оборванные девчонки с ведрами пенящегося пива в руках. Слышался громкий разноязычный говор, резкие выкрики, брань. Квартал этот гудел, как огромный человеческий улей, каковым он и был в действительности. — Фу, скорее бы выбраться оттуда, — сказал Фред. Он произнес это шепотом. Джо и Чарли только кивнули в ответ. Им было не до разговоров, и они прибавили шагу, насколько позволяла толпа, испытывая состояние, знакомое путешественникам, заблудившимся в опасных и диких местах. И на самом деле все кругом дышало враждебностью. По-видимому, обитателей квартала раздражало присутствие этих чистеньких мальчиков из аристократической части города. Их то и дело задирали маленькие ребятишки, скалившие зубы с напускной храбростью и готовые обратиться в бегство при малейшем намеке на потасовку. А другие мальчуганы шли за ними шумной свитой, становясь смелее по мере того, как число их увеличилось. — Не связывайтесь, пожалуйста, с ними, — уговаривал товарищ Джо. Не обращайте на них никакого внимания. Мы скоро выберемся отсюда». «Как бы не так», — глухо промолвил Фред. «Погляди-ка сюда. Мы попались». На перекрестке, к которому они подходили, стояли четыре или пять подростков, примерно одного с ними возраста. На эту группу падал свет от уличного фонаря. У одного из мальчуганов из-под шапки выбивались кирпично-красные кудри. Очевидно, это был Симпсон Красный, атаман прославленной шайки, неоднократно уже врывавшийся к ним на гору и наводивший панику на юных джентльменов, которые моментально рассыпались по домам, в то время как их перепуганные папаши и мамаши бросались к телефонам звонить в полицию. При виде этой компании И ребятишки, гнавшиеся за горцами по пятам, задались старикача. Обстоятельство малоуспокоительное само по себе. Но друзья наши продолжали храбро идти вперед. Рыжий мальчуган отделился от группы и загородил им дорогу. Они попробовали обойти его, но он вытянул руку, задержав их. Чего вы тушляетесь? сердито сказал он. Какого черта вам здесь надо? «Мы идем домой», — спокойно ответил Фред. Красный метнул глазами на Джо. «А что у тебя под мышкой?» — спросил он. Джо крепился и молчал. «Идем», — дернул он за руку Фреда, стараясь прошмыгнуть мимо Красного. Но тот неожиданно ударил Джо кулаком по лицу и выдернул сверток со змеями. «Джо!» с криком ярости набросился на обидчика, забыв всякую осторожность. Предводитель шайки никак не ожидал, что его атакуют на его собственной территории. Он отступил, крепко держа сверток и не зная, на что решиться — вступить в драку или улизнуть вместе с добычей. Желание завладеть свертком победило, и он кинулся со всех ног бежать по узкому переулку. Джо осознавал, что находится в самом сердце вражеского стана, но чувство собственности и оскорбленного достоинства толкнуло его броситься в погоню по горячему следу. Фред и Чарли побежали за Джо, который значительно опередил их, а за ними бросились остальные, давая на ходу призывные свистки, очевидно служившие сигналом для сбора всей шайки. Скоро со всех сторон стали доноситься ответные свистки, и уже десятка два темных фигурок настигали Фреда и Чарли, которые бежали, что было сил, стараясь не упустить из виду своего быстроногого товарища. Красный Симпсон подался в сторону пустыря, рассчитывая на лазейки, сбивающие с толку того, кто не знаком с местностью. На спасительные дыры в заборах и стенах, на весы. Низкие крыши, проходные дворы и темные закоулки. Но Джо ухитрился догнать красного вовремя. Они сцепились и, рухнув на землю, катались по грязи, не выпуская друг друга из сцепких рук. Когда Фред, Чарли и мчавшаяся за ними банда добежали до этого места, противники уже стояли на ногах, сердито глядя друг на друга. «Чего тебе надо?» — говорил Красный угрожающим голосом. — Чего тебе надо, хотел бы я знать, а? — Отдай моих змеев, — ответил Джо. Но Симпсон сам был большим любителем змеев, и сообщение, что в свертке змеи, его весьма обрадовало. — В таком случае давай драться. Кто победит, тому и змеи, — объявил он. — Почему это драться? — горячился Джо. — Они мои, и все тут. Его негодование показывало только, что он не имел ни малейшего понятия о тех воззрениях на право собственности, которые усвоило местное население. Банда ребят, волчьей стаей, столпившаяся позади своего вожака, завыла и замяукала хором. «Почему это драться?» — повторил Джо. «Потому что я так хочу!» — ответил Симпсон. «А что я хочу, то закон! Понял?» Но Джо не понял. Он отказывался понимать, каким образом воля Красного Симпсона могла быть законом в городе Сан-Франциско или в какой-либо части этого города. Чувство чести и порядочности было в нем сильно задето, и его охватил боевой задор. — Ты мне сейчас же отдашь моих змеев, слышишь? — грозно скомандовал он, протягивая руку за свертком. Но Симпсон спрятал сверток за спину. «Да ты знаешь ли, кто я?» — спросил он. «Я Симпсон Красный, и я никому не позволю говорить со мной таким тоном!» «Да отвяжись ты от него!» — шепнул Чарли на ухо своему другу. «Чего горячиться из-за нескольких змеев? Плюнь на это дело! Уйдем отсюда!» «Это мои змеи!» — медленно сказал Джо, упрямо наклонив голову. — Это мои змеи, и я их получу обратно. — Но нельзя же тебе драться со всей этой сворой, — вмешался Фред. — Даже если ты его одолеешь, они ведь все накинутся на тебя. Толпа сорванцов, наблюдавшая за этими переговорами, которые велись шепотом, истолковала их по-своему, в том смысле, что Джо испугался и снова взвыла на все голоса. «Струсил! Струсил!» Завизжали и завопили эти юные головорезы. «Как же! Он воспитанный! Боится изорвать костюмчик! Что скажет тогда мамаша?» «Заткнитесь!» — скомандовал предводитель, и шайка перестала орать. «Ты мне отдашь, Змеев?» — решительно спросил Джо, выступая вперед. «А ты согласен драться?» — ответил Симпсон вопросом на вопрос. «Я согласен!» — ответил Джо. «Бой! Бой!» — снова взвыла шайка. «А я буду судьей!» — пробасил кто-то сзади. «Извольте драться честно, по правилам». Все оглянулись на человека, который незаметно подошел к толпе ребят и выступил со своим заявлением. При свете электрического фонаря, горевшего на углу, они разглядели здорового широкоплечего парня в рабочей одежде. А будто он был в грубые башмаки. Узкий черный ремень стягивал широкие брюки. На голове была черная засаленная фуражка. Лицо его было запачкано угольной пылью, а из раскрытого ворота синие рубашки, сшитые из простой материи. Выступала крепкая шея и мускулистая грудь. «А кто ты такой?» — огрызнулся Симпсон, недовольный посторонним вмешательством. «Не твое дело», — отрезал незнакомец. «А, впрочем, если вы непременно хотите это знать, я кочегар с китайского парохода. И повторяю, буду вашим судьей и буду следить за тем, чтобы вы дрались честно. Это дело мое» а ваше дело драться и при том честно ну начинайте и не вздумайте затягивать это дело до утра появление кочегара ободрило трех друзей но симпсону и его компании пришлось не по сердцу после непродолжительного совещания с членами своей шайки симпсон отдал сверток одному из своих товарищей и выступил вперед подходи крикнул он сбрасывая куртку. Джо передал Фреду свою и подскочил к красному. Оба подняли кулаки и стали друг против друга. Симпсон молниеносно нанес сильный удар и ловким движением уклонился от ответного удара. Джо сразу же оценил искусство противника, но это обстоятельство только еще больше раззадорило его и пробудило в нем решимость во что бы то ни стало добиться победы. Благодаря присутствию кочегара, компания ограничивалась одними только подбадривающими возгласами по адресу Красного и насмешками по адресу Джо. Противники кружили, нападали, отскакивали и поочередно наносили друг другу жестокие удары. Они держались совершенно по-разному. Джо стоял прямо, высоко подняв голову и твердо упираясь в землю широко расставленными ногами. Симпсон же весь сжался так, что голова его почти вся ушла в плечи. Он вертелся волчком, скакал, прыгал и пускал в ход множество неожиданных трюков, изумлявших Джо. Схватка продолжалась четверть часа. Оба запыхались, но Джо устал гораздо меньше, чем Симпсон. На Симпсоне отзывались, очевидно, вредное влияние курения табака, плохое питание и нездоровые условия жизни. Он дышал тяжело и прерывисто. Хотя вначале, благодаря своему искусству, он и сумел порядочно отдубасить Джо, но под конец устал, и удары его стали заметно слабее. С отчаяния он стал прибегать к таким приемам, которые, хотя и не назовешь бесчестными, в то же время нельзя назвать и достойными. Он наносил быстрый удар и тут же валился в ноги противнику. Джо не мог бить лежачего и должен был отходить. А красный вскакивал на ноги и опять проделывал то же самое. Наконец, Джо, которому это порядком надоело, сообразил, что надо делать. Он рассчитал момент и нанес красному ответный удар по голове как раз тогда, когда тот начал падать. Симпсон свалился но на этот раз уже в ту сторону, куда его послал кулак Джо. Он перевернулся и попробовал встать, но ему удалось подняться лишь наполовину. С трудом переводя дыхание, он застонал. Товарищи стали его подбадривать, и он еще за два попытался встать, но почувствовал, что не может продолжать борьбу. Он был оглушен и измучен. — Сдаюсь, — прохрипел он. — Побит. Банда присмирела, подавленная поражением своего вожака. Джо выступил вперед. — Потрудитесь отдать мне этих змеев, — сказал он, обращаясь к мальчугану, державшему сверток. — Как бы не так, — ввязался другой представитель шайки, загораживая от Джо его собственность. У него были тоже ярко-рыжие волосы. — Сначала тебе придется подраться еще и со мной. — Не вижу никакой надобности, — резко сказал Джо. — Победа за мной. Значит, дело кончено. — Ну нет, не кончено. Я Симпсон Бурый, родной брат Красного. Понимаешь? Джо обогащался все новыми сведениями по части обычаев обитателей преисподней. Ладно. «Становись!» — произнес он решительно, выведенный из терпения, вопиющей несправедливостью этих странных обычаев. Бурый, бывший на год моложе старшего брата, оказался нечестным противником, и благодушному кочегару, стоявшему на страже правил, понадобилось не раз вмешаться, пока, наконец, и второй представитель рода Симпсонов не растянулся на поле битвы и не признал себя побежденным. На этот раз... Джо протянул руку за змеями в полной уверенности, что он их получит. Не тут-то было. Между ним и его собственностью вырос новый и опять-таки рыжий противник. Нетрудно было догадаться, что и этот мальчуган принадлежит к прославленному роду Симпсонов. Он был как бы последним изданием старших братьев, отличаясь от них несколько более жидким телосложением. Лицо у него было покрыто веснушками, очень заметными при электрическом свете. Ты не получишь своих змеев, пока не стукнешься со мной, пропищал он тоненьким голоском. Я Симпсон Рыжий, и ты не можешь считать себя победителем нашей семьи, пока не одолеешь еще и меня. Банда пришла в Дикий восторг, и Рыжий стащил с себя рваной пиджачишка, готовясь к бою. Готовься! крикнул он, обращаясь к Джо. У Джо болели все суставы, из носу капала кровь, раскроенная губа вздулась, рубашка была растерзана. Вдобавок он очень устал и тяжело переводил дыхание. «Сколько вас еще, Симпсонов?» — спросил он. «Мне пора домой. А если вас в семье еще много народу, то с вами не покончишь и за ночь». «Я самый последний и самый лучший!» — ответил Рыжий. — Побьешь меня — получишь змеев. Будь уверен. Хотя младшему представителю рода не доставало силы и сноровки старших братьев, но зато у него были ухватки дикой кошки, от которых Джо приходилось солоно. Порой ему казалось, что он не выдержит, не устоит перед порывами крошечного, но буйного вихря. Все же он не поддавался и крепился изо всех сил. Его вдохновляла мысль, что он бьется за принцип, подобно предкам своим, которые тоже боролись за идею. Ему казалось, что на карту поставлена честь горы, и что он, как представитель горы, должен грудью постоять за эту честь. И он продолжал держаться и противостоял молниеносным налетам шустрого, но неопытного мальчишки до тех пор, пока этот последний Симпсон не выдохся окончательно от своих собственных чрезмерных усилий и, опрокинутый на землю, не признал, что семья Симпсонов впервые потерпела поражение.